Новоселье бобра. Обитатели неправильного леса с нетерпением ждали, когда бобер закончит строительство. Ведь он обещал их всех пригласить на новоселье. Свой дом бобер, как и другие бобры, те, что из правильного леса, строил в реке, под водой. Только ему пока даже в голову не приходило как его гости попадут в Бобровий дом. Речка здесь узенькая и неглубокая, то ли река, то ли ручей, но в ней водятся рыбы, а значит, все-таки река. Рыбы в реке, как вы уже догадались, тоже неправильные. Ножек у них, конечно, нет, иначе им бы надоело все время сидеть в воде, и они бегали бы по лесу. Зато рыбы неправильного леса умеют летать над водой размахивая плавничками, как крыльями, и любуясь собственным отражением в реке. Хотя речушка маленькая, места всем хватает, ведь рядом большой пруд. И рыбам, и водоплавающим белкам, и кузнечикам одинаково нравится и в пруду, и в реке. Так что белки перебегают, рыбы перелетают, а кузнечики перепрыгивают то из пруда в реку, то обратно в пруд. Особенно часто в речку наведывался бельчонок, который все знал и любил командовать. Этот всезнайка мог, ни секунды не задумываясь, ответить на любой сложный вопрос, особенно, когда никак не проверишь, правильно или нет. Его, например, спросили, почему ночью на небе звезды иногда есть, а иногда ни одной не видно. И Бельчонок уверенно заявил, потому что солнце, уходя спать, порой забывает их для нас включить. Что здесь непонятного? И вот наступил замечательный день, когда Бобер закончил строительство. Как только он сказал сам себе под нос «Ух, ну все, дом готов!» Совы, по очереди дежурившие, чтобы не пропустить этого момента, разлетелись, разнося повсюду. «Ура! Дом бобра готов! Бобер приглашает в гости! Бобер сдает на новоселье!» Вот тут-то у хозяина дома и возник вопрос. Как пригласить всех, если многие из лесных жителей не умеют плавать? К счастью, его растерянность продолжалась недолго. Появился бельчонок-всезнайк и сказал «Легко! Надо вычерпать речку!» «Вот это да! Вычерпать? Да разве такое возможно? И как мы потом без реки?» Забеспокоились рыбы, белки и кузнечики. «Еще как возможно! Подопрошлым году, когда все лето не было дождя, мы деревья и кусты поливали, почти весь пруд истратили, а пруд он большой, не то что речка». Нас много, мы из реки в пруд всего воду перетаскаем, а после новоселья обратно в речку. Здорово придумал, похвалили бельчонка нетерпеливые гости бобра и принялись за работу. Пруд был совсем рядом, так что и рыбам удалось поучаствовать в общем деле. Они порхали между прудом и рекой вместе с птичками, бабочками и стрекозами. Даже ленивая жаба, ползала туда-сюда с раздутыми от воды щеками, мечтая наесться меда на новосилье. Довольный тем, что он теперь самый главный, Бельчонок, вооружившись палкой, непрерывно измерял глубину. Но прошло уже несколько часов, а вода в реке не убывала. Бельчонок помалкивал. Ведь это первый случай, когда скоро подтвердится, что он не прав Однако отцов ничего не скроешь. Как только первая из них заподозрила неладное, она тут же подняла крик «Обманщик! Бесполезно! Река не кончается!» А другая сова, видя, что ее опередили, немедленно полетела искать лесу, желая первой рассказать о происходящем. Случилось так, что именно в этот день леса была занята. Она готовила земляничное варенье, а его нужно постоянно помешивать во время варки и не обращала внимания на переполох. Выслушав примчавшуюся сову, лисица отложила все дела и отправилась разбираться. К тому времени звери, участвовавшие в затее бельчонка, собрались на берегу на большой поляне. «Можно ли собрать всю землянику с этой поляны?» спросила лиса у бельчонка, виновника суматохи. «Запросто! Здесь всего-то с полукошка!» самоуверенно заявил бельчонок, тут же забыв о своем провале. «А вот и нет, не получится», — возразила лиса. «Почему же?» — удивился не только бельчонок, но и все, кто был на поляне, даже рыбы, которые часто залетали сюда полакомиться душистой ягодой. «Потому что после того, как ты ее соберешь, поспеет новая. И цветы, и ягоды, и шишки на деревьях не кончаются. Каждый раз вырастают новые. А воду в реке тем более ни за что не вычерпать» потому что новая вода прибывает намного быстрее, чем ягоды или шишки в лесу. И бобер, и его гости уже было расстроились, что новоселье для всех отменяется, но лисица предложила. Давайте устроим праздник на берегу. Отсюда крышу дома бобра хорошо видно, так что новоселье будет в заправдышнее. Я вас земляничным вареньем угощу. — А мы пирог с черникой испекли, — пропищали мышки. «Мы принесем меду особого», — объявили муравьи. «А у нас мороженое, а у нас печенье, пирожное». Оказалось, что все подготовились к новоселью. Последним осторожно высунул голову из куста медведь. «У меня пирожки с малиной».